Глава 48 Птицы не умирают. Не могут погибнуть случайно. Люсьен смотрит на небо. Эдна смотрит на Люсьена, который смотрит на небо. Она спрашивает, кто тебе это сказал, Люсьен? Птицы передают знания и навыки от поколения к поколению. Каждый человек связан с какой-нибудь птицей. Ты вычитал это в книге? Нет, смотри. Он указывает пальцем на небо. Эдну слепит свет августовского воскресенья, и она болезненно щурится. Что ты хочешь мне показать? Ты не видишь? Что я должна увидеть? Мою птицу. Она повсюду следует за мной. Она? Кто следует за тобой повсюду? Моя птица. Девушка. Я потерял память, но не птицу. и Эдна ничего не видит в небе. Даже облачко. Откуда прилетела эта птица? «Не знаю. Она наверняка досталась тебе от отца с матерью?» «Возможно». Он смотрит на круглый живот Эдны, дотрагивается кончиками пальцев. Первый шаг сделала Эдна. Она вошла к нему в комнату и легла рядом. Все произошло мило, вежливо, тихо, без африканских страстей, но очень нежно. Люсьен вроде бы обрадовался своему желанию и способности заняться любовью с женщиной, Он улыбнулся впервые со встречи на Восточном вокзале, когда Эдна сообщила ему о беременности. «Эта девочка как твоя птица?» «Да». Эдна целует его. «Надеюсь, у неё будут твои глаза?» «У неё будут глаза моей птицы?» «Какого цвета?» «Не знаю, она слишком далеко». Он уходит в свои мысли. Эдна понимает, что он ищет в памяти, но она сейчас похожа на комнату, погрузившуюся в темноту. Два года назад он спустился на перрон восточного вокзала и вошел в ее жизнь. Она любит его уже два года и прекрасно понимает, что, не будь войны, такой красавец никогда не оказался бы в ее постели. Но делит ли он с ней ложе, как говаривали в старину? Нет, он вечно отсутствует». Находится в другом месте. Где? Скорее всего, в кафе папаши Луи. Прошлой зимой Эдна отправилась по адресу, указанному под портретом Люсьена Симона. Кафе на церковной площади в Милли. Она не собиралась вступать в разговор о Люсьене с отправительницей письма. Что нет, то нет. Она давно сожгла и портрет, и конверт. Просто хотела, чтобы место рассказала ей о Люсьене Симоне. В кафе она вошла в 10.00. На улице было холодно, внутри топилась дровяная печь. Часы с остановившимся маятником и сломанными стрелками показывали 5 утра. Она села за столик в углу. Большинство постоянных посетителей наверняка были на работе. У стойки выпивали двое мужчин. Один все время повторял фразу об Альбатросе, кажется, из какого-то стихотворения. Официант спросил, что она будет пить. и Эдна растерялась и ответила не сразу, потом сказала принесите чего-нибудь горячего пожалуйста сидевшие у стойки мужчины синхронно повернулись на ее голос вдруг появилась большая собака подошла не слишком близко к эдне начала принюхиваться и она испугалась вдруг зверюга узнает на ней запах люсьена симона сколько ей лет запаниковав спросила она Официант удивился, но ответил, что точно не знает, и что хозяйка в конце войны нашла псину на обочине дороги. Конец войны. Зверюга не пересекалась с Люсьеном Симоном. Эдна вздохнула с облегчением, а собака исчезла за стойкой. Прихрамывающий молодой официант, наверняка был ранен на войне, подал ей обжигающий горячий овощной бульон. Эдна пила мелкими глотками, то и дело дуя на вкусный супчик. Хозяйка «А не патрон!» — так сказал этот парень. «Значит, заведение принадлежит Элен Эль». Около десяти-тридцати вошла женщина с перекинутыми через руку брюками. Она поздоровалась с сидевшими у бара мужчинами и направилась за стойку. Официант уступил ей место и исчез за дверью в задней части кафе, скрытый за зеркалом между двумя стеллажами со стаканами и бутылками. Сердце Эдны забилось быстрее, руки задрожали к счастью она сидела так вот она какая ленл громко разговаривает с мужчинами плотная и совсем не изящная таких везде полно таких не замечают люсьен сменил одну обычную женщину на другую тоже обычную дверь подсобки открылась появились официант собака и еще одна женщина При виде её у Эдны опять задрожали руки. Она яростно ущипнула ладонь, чтобы прийти в себя, но не преуспела. Сердце забилось сильнее, хотя она много чего повидала. Гангренозных больных, ампутантов, умирающих. И всегда держалась стойко до появления в её жизни Люсьена Симона. После встречи на Восточном вокзале всё в ней изменилось. Исчезли уверенность, гордость, холодность, властность, спокойствие, целостность и даже вера. После него Эдна стала воровкой и порочной обманщицей, слишком чувствительной для мира, в котором жила. Она за несколько секунд переходила от смеха к слезам, воровала в сестринской морфин, чтобы сделать себе укол, забывала, мечтала, краснела, потела, а думать могла только о том, как встретиться с ним в постели. Сегодня в кафе папаши Луи, увидев женский силуэт, она познала ревность. Этот спрут умел запускать ядовитые щупальца глубоко внутри её и выныривать на поверхность в виде кошмаров, в которых Люсьен Симон осёдлывал множество женщин, пока не оказывался в объятиях своей вечной возлюбленной. Незнакомка направилась к женщине за стойкой, Взяла у нее брюки, пригладила собранные в пучок волосы. Эдна увидела ее шею, тонкие руки, кожу, идеальный профиль, светлые глаза. Голубой взгляд, похожий на мимолетную ласку, касался вещей, но никогда не проникал вглубь, в точности, как взгляд Люсьена. В этот момент в кафе одновременно вошло много народу. На заводе начался перерыв. В зале запахло табачным дымом. Женщина, которая не была, Элен Эль, вышла из кафе. А Элен Эль ушла в комнатку за баром. Собака последовала за ней. Оставила там брюки и вернулась, чтобы помочь хромоножке обслуживать клиентов. В течение следующей четверти часа то один, то другой посетитель спрашивал, «Как дела, Элен?» И она отвечала, «Хорошо». Никто не заговорил о Люсьен Симоне, но за каждым «хорошо» Элен Эдна ощущала отсутствие Люсьена. Оно чувствовалось в том, как мужчины смотрели на Элен, наливавшую им выпивку. Эдна готова была поклясться, что ни один из них не смотрит так на собственную жену. До встречи с Люсьеном Симоном она никогда не замечала подобных вещей. Часом позже Эдна села в поезд. На вокзале в Вероне она упала. Не споткнулась, а потеряла сознание. И причиной тому стала ее излишняя впечатлительность. Пассажиры бросились к ней, среди них оказался врач. Эдна попросила его не беспокоиться. Сказала, «Я сама медсестра». Врач ответил, «Да, вы медсестра, а еще беременная женщина». «Значит, Бог простил ее за то, какой она стала. Ребенок». Нужно забыть, выкинуть из памяти день, когда она пила овощной бульон, слушала, как один из посетителей читает стихи, она должна забыть страх перед собакой и женщину со светлыми глазами, смотревшую пустым взглядом на стаканы, в которые наливала спиртное».